Глава 18. Атака. Макс наблюдал за портом уже целые сутки. Он вычислил, как и с какой периодичностью меняются часовые, а заодно приблизительно количество людей внутри. Некоторые секреты, которые ему удалось распознать при помощи слуха, так и остались без смены. Сейчас они были уже ему недоступны, ввиду расстояния. Однако их примерное расположение он запомнил, пока находился на противоположном берегу реки со стороны города. И казалось странным, что люди уже вторые сутки безвылазно сидят на скрытых точках. А еще он не был уверен, что смог отыскать их все. Собственно, именно этот факт до сих пор и мешал ему начать операцию по спасению матери. Днем Анфиса отсыпалась курткой на голове, потому как наблюдательный пункт Макс обустроил под открытым небом. Она не возмущалась на этот счет. А вот то, что парень собирался ворваться в логово Лиги в одиночку, очень сильно ей не нравилось. Но тому хоть бы что, никакие аргументы не работали. Это бесило девушку, которая справедливо считала данную затею чистым самоубийством. В итоге он согласился дождаться темноты, чтобы она тоже могла принять участие в схватке. И все равно, как бы ей ни хотелось, она не верила в успех и была настроена крайне скептически. А вот это уже бесило Макса. Он с нескрываемым облегчением выдохнул, когда девушка уснула. Теперь можно было спокойно поразмышлять. По крайней мере, стало гораздо уютней, ведь никто не трахает мозг. Макс и без нее понимал всю абсурдность своего плана. Но он верил, что если все сделать правильно, то успех гарантирован. Все строилось на атаке на злых. Ровно по этой причине пацан и согласился с доводами рыжеволосой, хотя изначально собирался напасть днем. Опять же, исходя из простой логики, людей проще убить. Но Анфиса была права, их под свой контроль он взять не сможет, а вот выродков запросто. Достаточно захватить дальний пост, а дальше под их конвоем пробраться внутрь. Уж пленных они с Анфисой отыграть сумеют. Да, оставалось еще очень много недочетов и темных пятен, а весь план больше походил на авантюру, но других вариантов пока в голову не приходило. Макс бросил взгляд на часы, И снова припал к трофейному биноклю. Примерно через 40 минут сядет солнце. Ну, плюс-минус, конечно. А ровно через час начнется пересменка. И места на постах вместо людей займут злые. Можно для верности выждать еще с полчаса. Но дальше затягивать смысла нет. Он с сомнением покосился на спящую Анфису, но решил, что до захода солнца не станет ее беспокоить. Да и самому лишние полчаса в тишине никак не повредят. Все началось как обычно. Разводящий первым делом сменил посты на старом теплоходе, затем повел людей на причал. Вроде все как и должно быть. Сейчас он снова вернется на теплоход и выведет третью группу, чтобы выставить их на соседних судах. Однако Максу что-то не нравилось, и он пока не мог понять, что именно. Уже в который раз он обвел окулярами полуостров, затон, что расположился за ним, а также давно стоящие на приколе ржавые посудины. Нет ничего необычного — Но тогда чего так волнительно? С чего вдруг обострилось чутье? Хотя, возможно, все от того, что скоро ему предстоит бой. Ведь его исход совершенно непредсказуем. Слишком много неизвестных в плане. Допустим, он сможет пробраться внутрь. Злые под контролем проведут. Хорошо, даже получится добраться до каюты, где держит мать, и освободить ее. А что дальше? Как выходить? Ему-то плевать на серебро, ранения... «Даже если тело в дуршлаг из решетят, он выживет». «Но маме хватит и одного, более или менее точного попадания». «Анфиса...» «Она тоже вряд ли переживет серебряную пулю в голове». «Да что там голова?» «Серебро отравит ее, даже если застрянет в ноге». «Еще буквально десять минут назад он был полон решимости. А сейчас вдруг одолели сомнения, да такие, что впору совсем отказаться от вылазки». «Нет, это ненормально». Максу не чужды человеческие эмоции и страхи, но волновался он одинаково на протяжении всего срока, что наблюдал за портом. Однако сейчас все иначе, и в этом он тоже уверен. Обострилось чутье, то самое, которое вечно свербит в одном месте, когда на его голову обещают свалиться крупные неприятности. А это значит лишь одно – он что-то не учел, чего-то не заметил. «Ну, как там?» – вырвал его из размышлений голос Анфисы. Момент ее пробуждения Макс упустил, а потому вопрос застал его врасплох, отчего парень вздрогнул. «Вроде нормально, но мне что-то не нравится, не могу понять, что...» «Вся твоя затея...» — в очередной раз ковырнула по живому та. «Нет, дело в другом...» — упрямо покачал головой пацан. «Я уверен, что все сработает как надо, но мы что-то упустили. Не мы, а ты. Бля, я тебе сейчас точно ударю. А я ничего хорошего от тебя и не жду...» это специально, да? Проснулась, чтобы побесить?» «Ага, очень нужно», — фыркнула та. «Ой, да пошла ты!» — психанул тот и выбрал стратегию молчания. Впрочем, девушка тоже не снизошла до ответа. Она спокойно уселась неподалеку, сорвала травинку и вставила ее себе в рот, при этом продолжая нагло пялиться на Макса. На самом деле ей было весело, хотя скорее даже задорно. «Вот он злится, а ей от этого хорошо». «Даже хочется подначить еще немного, но есть страх, что парень сорвется». И вдруг ей стало его невероятно жаль. Захотелось обнять, прижаться покрепче и целовать в лицо, пока оно не станет пунцовым. А еще можно пошалить. От последних мыслей внизу живота полыхнул пожар, и девушка в очередной раз посмотрела на Макса иначе. А ведь прошло всего пару минут, и такая частая смена настроений. «Нет, с ней определенно что-то не так». Неужели гормоны разыгрались? Такие вроде не 15 лет, чтобы организм такие американские горки устраивал. Наверняка всему виной его укусы. Но не просто так Анфиса каждый раз превращается в послушную куклу. В этих процессах явно участвует химия. А теперь вот отходняк, потому как тело очищается от шлаков. «Вот это нихуя себе поворот!» – внезапно выдал тот, не отрывая бинокль от глаз. Анфиса собиралась поинтересоваться, что там такое – Но так я стала сидеть с открытым ртом. На другом берегу прогремел взрыв до такой силы, что даже здесь земля задрожала, а по воде побежала рябь. «Бегом, к лодке!» – подорвался Макс, и девушка без лишних вопросов последовала его примеру. Теперь ему все стало ясно. Дело вовсе не в том, что он упустил некую важную деталь. Чутье кричало совсем о другом. «Начни они с Анфисой действовать раньше, могли бы попасть под чужой замес». Однако вопрос, чей? Кто напал на Лигу? Может быть, Грок? Сделал вид, будто согласился играть по их правилам, как следует подготовился, выждал и начал серьезную операцию. У девятого отдела есть для этого все необходимые ресурсы – люди, оружие, серебро и амуниция. Наверняка до него тоже доходят различные слухи и даже подтвержденная информация. Ведь ничего не мешало татарину сообщить по рации о похищении матери Макса. А уж каким образом вычислить ее местонахождение? Там люди недаром свой хлеб едят. Даже подростку не составило большого труда выяснить это. А что до организации, которая выдрессирована сродни службы безопасности из прошлой жизни, ей подобная загадка на один зуб. Макс дождался, когда девушка первая сядет в лодку. Оттолкнул ее от берега и запрыгнул сам. Схватился за весло и принялся усердно грести. Сейчас он уже был не тот пацан, который два справлялся с сопротивлением воды и никак не мог заставить двигаться весла синхронно. Его мышцы окрепли, координация в разы превышала человеческую, как, прочим и выносливость. Лодка скользила по воде, беспрекословно подчиняясь движениям парня. А тем временем на другой стороне разразился настоящий ад. Грохотали очереди, сверкали трассеры, но без взрывов дело не обошлось – Сейчас шансы незаметно пробраться внутрь увеличились в разы, но не это самое важное. Макс понимал, что под шум схватки у него точно получится покинуть теплоход вместе с мамой. Анфиса подождет в лодке, а он проскочит на борт, заберет ее и по-тихому свалит. Главное успеть до того, как нападающие начнут его штурмовать. А они, судя по всему, именно это и задумали. Парень греб как сумасшедший. Его лобы и спина взмокли от пота, но сбавлять темп он даже не думал. Напротив, каждый раз пытался его нарастить, вот только физические возможности пацана тоже имели предел, и похоже, что он работал как раз на самой его границе. Ведь еще нужны будут силы для боя, который непременно состоится. На теплоходе полно врагов и просто так мимо них не пройти. Но на этот счет у Макса также имелись некие планы. Кровь быстро вернет ему силы и восполнит энергию. Главное — добраться до судна первым. Наконец лодка ткнулась в высокий борт теплохода. Скарабкаться на него без веревки вряд ли получится. Но Макс и не собирался этого делать. Он уже давно придумал, как попадет внутрь, и сейчас самое время для реализации данного плана. Перебирая руками вдоль борта, он добрался до кают, что располагались под основной палубой. Шуметь не хотелось, а потому для начала... Он попробовал открыть створку, но надеется, что ему намеренно оставят безопасный способ войти, глупо. «Жди меня здесь», – прошептал он Анфисе. «Нет», – упрямо затрясла головой та, – «я с тобой». «Бля, не беси меня сейчас, не спорь, пожалуйста. Прислушайся хоть раз в жизни. Мне нужна твоя помощь, но здесь, а не там. Как только мы с мамой свалим с теплохода, ты нас подберешь, поняла?» Да, хорошо. Быстро сдалась та и потянулась к Максу с поцелуем. «Вернись, пожалуйста. Не умирай там. Не бросай меня». «Да куда я теперь от тебя денусь, ведьма?» Усмехнулся тот и мазнул девушку коротким поцелуем по губам. «Жди здесь. Если что, прыгай в воду и прячься, но никуда не уходи». Анфиса быстро и коротко закивала, глядя ему прямо в глаза. И от Макса не ускользнуло, что ее лицо изменилось. Нет, все черты остались прежними, лишь во взгляде то и дело мелькает какая-то детская наивность. Но внимание на это он застрять не стал. Высвободился из объятий, подхватил меч и автомат. Прикладом последнего он как раз и разбил стекло, предварительно дождавшись грохота пулеметной очереди сверху. Вышло вполне сносно. Еще пара ударов, чтобы выбить крупные осколки, которые не пожелали самостоятельно покидать раму, и парень ловким движением скользнул внутрь. Под тяжелыми ботинками раздался хруст, а через секунду Макс уже сидел у двери и прислушивался. Два сердцебиения четко отслеживались в коридоре, и они явно двигались, притом довольно быстро. В первое мгновение он даже решил, что эти двое спешат к нему, потому как услышали звон стекла. Но нет, они проскочили мимо и устремились вверх по лестнице. Макс пару раз глубоко вдохнул, нажал на ручку и толкнул плечом дверь. «Ну, отлично!» Из всех кают обязательно должна была попасться именно та, что заперта. Но почему никогда не может просто повести, особенно вот в такие моменты? «Ой, да пошли вы!» – ухмыльнулся пацан и решил действовать в наглую. Одного удара ногой хватило, чтобы дверь с треском отлетела наружу. Ничего удивительного, ведь данное судно предназначено для перевозки туристов, а не особо опасных преступников. Отсюда и степень защиты. Что, в общем-то, тоже немного странно. Особенно учитывая, что его, выбрали в качестве, что его выбрали в качестве места для содержания заложника. Но вряд ли они предполагали, что в момент проникновения на них еще извне нападут. Хотя в подобных ситуациях нужно быть готовым ко всему. Неосмотрительно с их стороны. А может просто расслабились? В коридоре чисто. В том смысле, что никого нет. Планировка самая простая и интуитивно понятная. Длинный коридор вдоль всей палубы с каютами по обе стороны. Посередине, в корме и носовой части, находятся лестницы, по которой можно спуститься или подняться, но это и так очевидно. Вряд ли маму станут содержать наверху. Да, она нездоровенный отмороженный мужик, но тоже боевая. А потому логично предположить, что она где-то еще ниже, там, где вместо фанерных дверей металлические. Макс шмыгнул по коридору в сторону кормы. Во-первых, она находилась ближе, чем носовая часть. А во-вторых, С середины такие поиски не затевают, дабы не возвращаться и не топтаться по одному месту по нескольку раз. Была вероятность, что дверь окажется заперта, но на этот раз пацану улыбнулась удача. Едва он приблизился ко входу в машинное отделение, как из него выскочили двое. Немая сцена продлилась один удар сердца, и Макс отреагировал первым. Бросок ножей с двух рук, и оба клинка вошли каждому точно в глаз, а автомат о металлический пол». Парень удивленно уставился на оружие, о котором попросту забыл. Его мышечная память была заточена совсем под другие рефлексы, и огнестрельное оружие скорее мешало. Выводы он сделал быстро, а главное – верное. Автомат поднимать не стал, а вот клинки из глазниц высвободил. В последнее время у него все чаще получалось метать с двух рук, особенно в стрессовой ситуации. Что тогда в тоннеле, что сейчас. Но, возможно, потому что он исполнил бросок, не думая, на чистом рефлексе. Макс прошмыгнул внутрь, спустился по крутой лестнице, осмотрелся и тяжело вздохнул. В принципе, здесь все было так же понятно, однако сильно разнилось с планировкой палубы, что располагалось выше. Но хорошо, что теплоход не сильно огромный, обыскать его много времени не займет. Немного прикинув, он понял, что его вход на теплоход был спланирован правильно. Несмотря на то, что произошло это экспромтом, в смысле пришлось импровизировать, Но это позволило Максу сразу оказаться на технической палубе, а каюты, в одну из которых он проник, предназначались для членов экипажа. Это стало понятно, стоило чуть внимательнее осмотреть машинное отделение. Здесь, по сути, искать-то долго не пришлось. Пара дизелей, отвечающих за правый и левый винты, генераторная комната, слесарка, два запасных выхода и туалет. Вот и вся планировка. Только матери здесь не оказалось. А шум боя за бортом звучал уже очень близко. Показалось даже, что он перешел на само судно, судя по крикам и тяжелому топоту ботинок. Пацан уже собирался покидать темное помещение, которое насквозь провоняло соляркой, как вдруг входная дверь распахнулась. Внутрь валился человек, но не успел сделать и пара шагов, как ему в спину прилетела очередь. Он мешком слетел с узкой крутой лестницы и рухнул Максу под ноги. Парень поднял взгляд и собирался было сказать, что он свой, и пришел сюда помочь, но слова застряли в горле. Поверх автомата на него строго смотрел отец. В смысле Морзе. «Руки в гору!» — Рявкнул он. «Руки, сука! Пока я в тебе дыр не наделал!» «Батя!» — едва слышно пробормотал пацан. «Дядь Саша, ты я! Не стреляй! Ты холи здесь трешься, а?» Прилетел грубый вопрос как раз в теле Морзе. «Я тебя чуть не грохнул, придурок!» «Я маму ищу. Ее похитили. Она где-то здесь, на теплоходе должна быть», — Затараторил пацан. «Ты где пропадал? Я везде тебя искал». «Так ты меня искал или маму?» — с насмешкой в голосе переспросил тот. Вылезай, Пойдем, наверху пообщаемся, как нормальные люди». «Не ссы. Если Светка здесь, мы ее найдем». «Ты не ответил. Успеется. Ты мне вот что скажи. А тебя всего-то и требовалось, что охранять мать. Как ты умудрился даже здесь так жидко обосраться?» «Я тебя искать пошел». А я просил, но... Хули, но... Взрослый уже. Сам должен понимать, раз я ушел, значит, так было нужно. Но... Че уставился? Я думал, ты в беде. Думал он. Да, думал. Никто не знал, где ты. Даже Грок тебя искал. Все конторой вокруг рыскали. И тогда... Какого хрена ты мне подсказки всюду раскидывал, раз не нужно было? Я, по-твоему, на ебанутого похож? Удивленно уставился на пацана тот. Какие еще нахуй подсказки? Ну как же... — опешил от такой постановки вопроса Макс. «Звездочка под плинтусом в квартире, сообщение на сосне, адрес в шкафу, в подвале». Да, ухмыльнулся Морзе, — «похоже, тебя кто-то жестко поймел, потому как я этой херней точно не занимался». Парень остановился и внимательно посмотрел на отца. Не забыл он и кровоток считать, как и сердцебиение, и его внутренний детектор лжи уверенно подтверждал, что Морзе говорит чистую правду. А тот со снисходительной улыбкой смотрел на пацана и наверняка считал его идиотом. Максу еще никогда в жизни не было так стыдно. Он смотрел в глаза отцу и понимал, что в очередной раз все испортил, опять накосячил, все сделал неправильно. Немая сцена продлилась буквально секунду, а затем позади раздался приглашенный стук и хруст стекла. В следующее мгновение со скрипом распахнулась выбитая Максом дверь, и в коридоре появилась Анфиса. Она открыла рот, явно намереваясь что-то сказать, и, скорее всего, очередную претензию, например, почему он так долго. Но события решили развиваться совсем по другому сценарию. Ты! удивленно уставился на девушку Морзы и, прежде чем Макс успел что-либо предпринять, вскинул автомат и вдавил спуск. Голова рыжеволосой девчонки дернулась, кровь и ошметки мозга вылетели из затылка, а взгляд остановился, ноги подкосились. Энфи со сломанной куклой сложилась возле двери. Морза, не говоря ни слова, тут же всадил ей в тело еще две пули, и Макс ни на секунду не сомневался, что автомат был заряжен серебром. «Зачем?» — прокричал пацан и набросился на отца. «Она была со мной! Зачем?» Парень вцепился в автомат, не позволяя Морзе продолжать огонь, словно это могло что-то исправить. Однако тот легким движением освободился от захвата и приложил Макса прикладом в челюсть. «Она падаль!» — рявкнул он. «Все они выродки! Твари! Я убивал и продолжу убивать каждого из них! Ты понял?» Макс лежал на полу, из разбитой губы тянулась тонкая струйка крови. Но это его сейчас волновало меньше всего. Он считывал физическое состояние Морзе, а тот пребывал в ярости, неуправляемой, той самой, что заставляет людей творить непоправимые поступки. Еще его слова. «Произнося их!» Он был уверен в каждом. Даже если бы он знал наверняка, что Анфиса пришла вместе с Максом, что он любит ее больше жизни, Морзе все равно бы нажал на спуск. Он убил бы ее в любом случае. Не сегодня, так в следующий раз. Потому что он так решил. Потому что ненавидит их всей душой. «Я люблю ее», – тихо прошипел пацан. Произнеся эту фразу, он тоже принял решение. «Ты понял?» Прокричал Макс так громко, насколько позволили голосовые связки, а затем резко сорвался с места. Теперь ярость накрыла уже его. Он от чего-то не стал сдерживать зверя, который долгое время рвался наружу. Напротив, он высвободил его, дал ему волю. Бах! Прогремел выстрел, и Макс провалился во тьму. Лишь долгое эхо от упавшей гильзы продолжало звенеть в его ушах, провожая все глубже в бездну. Конец книги. Декабрь 2023 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение следует. Фу.